Глава 8. Дерево гинкга. Сяобай ужаснулся. За ухом Файу отчетливо виднелись две красные точки размером с рисовое зернышко, как и у торговца жемчугом. Он использовал себя в качестве приманки для гигантского жука. Если бы Сяубай знал, что все так обернется, он бы никогда не попросил Фейю помочь ему, но теперь уже было слишком поздно. Его друг тоже находился в опасности, и у Сяубая не было другого выбора, кроме как отправиться в логово гигантского жука, рискнуть и спасти жизнь своему другу. Зачем ты это сделал? Иначе как бы мы смогли узнать об этой болезни? Но почему ты рискуешь собственной жизнью? Сяубай находился в отчаянии. Хочу посмотреть, будешь ли ты грустить. Что? Если я умру, что ты будешь делать? Улыбнулся Фэйю. Отправишься искать учителя? Ты не умрёшь. Все в мире неизбежно умрут, ответил Фэйю. нет ничего необычного в том, чтобы умереть от болезни. Нет, ты не умрёшь, упрямо произнёс Сяобай. Когда будешь отдавать дань уважения на моей могиле, не забудь принести мою любимую рыбу без хвоста, продолжил Фэй Юй. Ты не умрешь! Я не позволю тебе умереть. Сяобай посмотрел на него со слезами на глазах. Фэй Юй не ожидал, что мальчик так распереживается. Хорошо. Умру или не умру, но проблема пока не решена. Я избавлюсь от гигантского жука и спасу тебя. Сяобай поднял руку и серьезно произнес. Когда мы тебя спасем, то вместе найдем учителя и посетим все уголки этого мира. Я обязательно помогу тебе. Фэйю удивился, но затем на его лице расцвела улыбка. Я верю тебе. Не волнуйся, мы скоро уже доберемся до логова гигантского жука. Достигнув горного храма, Фэйю остановился под высоким старым деревом. Это здесь. Ствол дерева тянулся вверх и почти доставал до облаков, а по ширине его вряд ли смогли бы обхватить семь или восемь человек. Листья своеобразной формы, как маленькие веера, красиво колыхались на ветру. Разве это не дерево гинкога? Оно самое. Сяобай посмотрел в сторону склона и заметил еще несколько деревьев поблизости. Гинкога, также известное как дерево гунсунь, растет очень медленно и долго. Фейу подошёл к нему и махнул рукой, привлекая внимание Сяобая. "Взгляни". Мальчик посмотрел в направлении, указанном Фейу, и заметил огромное дупло. "Это логово гигантского жука, да?" Фейу кивнул. "Тогда вперёд". Сяобай с нетерпением готовился пробраться внутрь. "Подожди минутку". Фейу осторожно обошёл дерево, подобрал какую-то ветку и понюхал почву рядом с дуплом. "Можешь залезать». "Что ты искал?" спросил Сяобай если бы ничего внутри не было, то мы бы пришли напрасно. Фэй легонько топнул, и его тело поднялось в воздух. Дупло в дереве открыло свою чёрную как смоль пасть, словно было готово поглотить их в любой момент. Однако Ни Сяобай ни Фэй Ю не не рабели, а чувствовали себя очень воодушевлёнными. "Ух ты, можешь научить меня этому трюку?" зааплодировал Сяобай. Некоторые люди принимают снадобье, надеясь стать легче или даже бессмертными, а тут всего лишь маленькая хитрость, сказал Фэйю. Тебе не следует этому учиться, боюсь, учитель скажет, что я плохо на тебя влияю. Это возможно, уверенно заявил Сяубай. Мне еще так многому нужно у тебя научиться. К примеру, эта дыра тёмная и глубокая. Если бы я просто залез внутрь и потерялся, то дело бы кончилось плохо, но с такой способностью я бы смог всё тщательно осмотреть. Однако Фейю остался непреклонен. Он нагнулся, отцепил лазу по краю дупла, дёрнул её несколько раз, чтобы убедиться в прочности, и передался Убаю. Я спущусь вниз и осмотрюсь. Если всё в порядке, использую лиану, чтобы тоже спуститься вниз. После этих слов он скрылся в тёмном дупле. Мальчик неохотно схватил лазу и стал дожидаться возвращения Фейю. "Эй!" прокричался Убай в дупло, но услыхал только эхо, затем в панике прокричал снова. "Фейю, ты всё ещё здесь?" Не дождавшись ответа, мальчик схватил лазу и стал спускаться в темноту дупла. Он долго скозил по лозе вниз, но так и не достиг дна. Насколько же глубокое это дупло. Неужели он столкнулся с гигантским жуком в одиночку? Вдруг глаза закончилось и Сяобаю пришлось спрыгнуть вниз. Ударившись о землю, мальчик подскочил и вытащил из-за пояса кинжал. Фэйю, где ты? В темноте горел слабый огонек светлячка, озаряя лицо Фэйю. Его взгляд был неподвижен, как у леопарда, высматривающего свою добычу. Почему ты не ответил? Я думал, думал, что я умер. Нет, но ты мне не ответил, и я решил, что что-то случилось. Я волновался, что побеспокоит Зяома, и собирался подняться к тебе, но ты даже не стал меня дожидаться. Зяома? Сяобай понизил голос. Так называется тот гигантский жук. Ну, он все еще глубоко, поэтому нам нужно идти дальше. Фэйю подбросил светлячка вверх и осветил внутреннюю часть дупла. Они находились на открытом пространстве, а вокруг располагалось бесчисленное количество извилистых тропинок, ведущих непонятно куда. «Пойдем сюда", Цяобай без колебаний направился к одной из них. "Откуда ты знаешь?" спросил Фэйю. "Знаю, что что логово Цяома действительно находится в конце этого пути". Фэйю подозрительно посмотрел на Цяобая. Откуда ты можешь это знать? Я и не знаю, почесал затылок Сяобай. Просто чувствуешь, что это верное направление. Если ты прав, то ты настоящий везунчик, слегка улыбнулся Фэйю. Отправившись по извилистой тропинке, они не знали, насколько велик и злобен гигантский жук, но чтобы спасти Фэйю, Сяобай поклялся сделать все возможное. Ухабистая дорожка вела из стороны в сторону, словно пыталась их запутать. Но На тропинке не было никаких развилок, поэтому потеряться там было невозможно. Однако, чем дальше они заходили, тем уже становился проход. Затем коридор превратился в спиральную пещеру. Несколько раз Сяубай почти соскользнул куда-то вниз. Он чувствовал, что мир словно вращается вокруг них двоих. Это место извивается и закручивается, оно становится похожим на гигантскую улитку, сказал мальчик. Да. И правда немного похоже, ответил Фейу. Обойдя несколько ответвлений, Цяобай почти сделал шаг вперед, как Фейу внезапно схватил его и выставил руку со светлячком вперед. Перед ними оказался глубокий, бездонный обрыв. Как в дупле дерева оказался обрыв? спросил Цяобай. Форма дупла изменилась после того, как в нем поселился Дзяома, ответил Фейу. Мы должны быть очень осторожны. К счастью, ты спас меня, С благодарностью произнёс Сяобай. Будет очень хлопотно, если ты умрешь», — легко ответил Фэйю. Он так и не рассказал о наставлении учителя. Помни, ты не должен позволить Сяобаю умереть. И молча продолжал хранить эту тайну. Но как же мы спустимся? Сяобай оглядел край обрыва и не увидел ни одной лозы или лианы. Ты мне доверяешь? внезапно спросил Фэйю. Конечно, ответил Сяобай. Почему? удивился Фэйю. И если подумать, то ты же меня даже не знаешь, потому что мы ученики одного учителя? Нет, потому что мы друзья. И что с того? Я тебе доверяю, рассмеялся Сяобай. Тебе этого достаточно? Конечно. Хорошо. Если ты мне доверяешь, тогда закрой глаза, и я проведу тебя с собой. Даже одним глазком нельзя подсмотреть. Нельзя. Ладно, вздохнулся Обай и прикрыл глаза. Он почувствовал, как его тело становилось легче, и он мало-помалу отрывался от земли. Фэй Ю держал его за рукав и двигался по направлению к обрыву. Он произнес заклинание и, не заметив страха на лице Сяобая, а лишь выражение спокойствия и умиротворения, стал медленно спускаться вниз. Ветер свистел вокруг и Сяобаю показалось, что кончиками пальцев он дотронулся до чего-то мягкого и пушистого, похожего на облако. Но он пообещал Фэйю, что не откроет глаза и намеревался сдержать обещание, несмотря на свое любопытство. Он представил себя кружащимся на ветру листом, который вот-вот упадет на землю. Цяобай, Цяобай, прошептал его имя Фейю. Ах, да, ответил ответился Убай в оцепенении, словно очнувшись ото сна. Ты что, заснул? Усмехнувшись, спросил Фейю, как ты мог заснуть в такой ситуации? Я не нарочно, протёр глаза мальчик. Мы уже на месте, сам посмотри. Цяобай глубоко вздохнул и огляделся. Они находились на глубине того самого обрыва, но над головой сияло светло-голубое небо, а вокруг все было окутано зелеными лианами. Это место было заколдовано и спрятано от посторонних глаз, сохраняя свою первородную тишину и спокойствие. "Что это за место, похоже на какой-то сон?" искренне удивился Сяобай. "Оно здесь". Темные глаза Фэй Ю вспыхнули холодным светом. "Логово Цзяома". Неужели логово оказалось таким прекрасным местом не унимался сеобай. А как ты его себе представлял? Я не задумывался о деталях, ответил мальчик. Но большинство мест, где живут насекомые, темные и влажные, без солнечного света, поэтому я и удивился, что тут так тихо и прекрасно. У этого жука однозначно специфические предпочтения. Ты ошибаешься. Хотя дзаома обычно видны в насекомых, их логово совершенно другие погрузил пальцем в ФЮ. Но на этот раз он выглядит так. Сяобай с любопытством огляделся. Он вспомнил, что ни в доме господина Лина, ни в гостинице он не нашел ни следа гигантского жука, но сейчас, казалось, они дошли до конца их цепочки. Где же Дяома? спросил Сяобай. Неужели я его спугнул? Дяома действительно хорош в маскировке, но сейчас он прячется в своем гнезде. Мы его найдем». Но как мы его поймаем? спросился Албай. «Еще рано ловить. рассмеялся Фаиль. Сначала мы должны его выманить, и на это уйдет три дня. «Три дня? Правильно, Дзяомуни так легко подвергается воздействию человека. Выманить его может только аромат поддажжённого лекарства, которое я специально приготовил. При этом нужно соблюдать пост три дня и избавиться от собственного запаха. Нет, нет! возразил Салбай почти сразу же. «Три дня это слишком долго. Мы не можем столько ждать. Как могут три дня быть долгими? спросил ФЮ. Я помню, как сопровождал учителя во время его десятидневного путешествия в горах. Нет, это неважно. Сяобай покраснел. Можешь не волноваться за господина Лина и принцессу Линлян. Они не смертельно больны. За три дня их состояние не сильно изменится. Я точно знаю. Я о тебе беспокоюсь. Как мы можем ждать три дня теперь, когда твоё состояние серьёзнее некуда? О, так вот в чём дело. А вдруг осознал Фэйю. Это правда, что у меня за ухом появились красные точки и в течение 3 дней моё тело будет слабеть, но я не тот, торговец жемчугом. У меня есть заклинание для поддержания моей жизни, так что я здесь не помру. Фэйю, скажи, как мне избавиться от Дяома? Сяобай сжал руки в кулаки. Давай обсудим это, когда вымнем его. Фэй Ю снял со спины Сяобая деревянный ящик. Он достал кроваво-красную агатовую курильницу для благовоний и очень маленькую сапфировую чашу с простым узором. «Откуда у тебя такая же курильница, как в том горном храме", удивлённо спросил Сяобай. "Это она и есть". Фэй Ю поместил курильницу по центру и повернул её так, чтобы она указывала на юго-восток. "Когда ты её забрал?" Сяобай не мог вспомнить момент, когда его друг успел взять эту штуку из храма, и зачем ты ее принес?» Она нам необходима, сказал Фэйю, так как она связана с появлением Цяома. Затем Фэйю осторожно открыл сапфировую чашу, и странный аромат наполнил воздух. Сяобай принюхался и уловил сладкий аромат душистого османтуса, смешанного с чем-то горьким. Фэйю зачерпнул благовоние, заполнил им курильницу и обратился к Сяобаю: Подожги её. Что это за лекарство? спросил мальчик. Обычные люди используют различные травы, чтобы избавиться от насекомых, но дзаома в конце концов вернётся обратно. Поэтому я не планирую его изгнать, а наоборот, хочу приманить. Для этого я использую смесь из солодки, мёда, апельсиновой цедры и масла агарвового дерева. А из-за чего горький запах? У тебя хороший нюх, улыбнулся Фэйю. Это мой уникальный секретный ингредиент. Он наиболее эффективен против насекомых, но безвреден для людей. После того, как каксяубай зажег благовоние, целебный аромат распространился и пропитал все вокруг. Дело сделано. Теперь мы должны медитировать. Ты, а не мы, уточнил Фэйю. А разве мы не должны это делать вместе? Нет, только ты, ответил Фэйю. Но мне нет неприятного для Цяома запаха. Поэтому и не нужно медитировать. Сяубай уставился на друга, надеясь, что тот шутит, но Фэйю достал откуда-то из деревянного ящика тарелку с вяленой рыбой и поудобнее улегся на траву, наслаждаясь едой. "Почему мне надо это делать?" "Потому что ты постоянно обедаешь во дворце, и запах людей на тебе слишком силен. если жук почует его, то не появится". "Да ладно. «За исключением пара раз, когда я разделил трапезу с императором, я больше ни с кем не обедал. Заподозрил неладное Сяобай. А, кстати, почему на тебе нет запаха людей? Вообще-то я здесь пациент, и ты, кажется, беспокоился, что я не продержусь трех дней. Закатил глаза Фэйю. Теперь же ты хочешь, чтобы умирающий постился с тобой. Похоже, не хочешь ты меня спасать. Хватит, я буду медитировать. Как и ожидалось, услышав о состоянии Фейю, Сяобай с готовностью согласился.